Глава 32. За массивной дверью кабинета Диндинджера на меня опять обрушились оглушительные волны, исходящие от многочисленных посетителей, энергично снующих по приемной деканации стихийной магии. Я немного постоял на лестнице, спускающейся с галереи, всматриваясь в толпу, и тут мой взгляд выхватил высокую фигуру с рыжей шевелюрой. Конрад нависал на секретаршей, что-то высокомерно выговаривал ей, а та с усмешкой отрицательно качала головой, демонстративно перекладывая бумаги на столе. Чувствуется, на стороне девушки была великая сила бюрократии, отчего сынок главного министра явно начинал терять терпение. Интересно, а как выглядит их беседа, если посмотреть магическим взглядом? Так, аура секретарши начала потихоньку приобретать тускло-коричневый цвет глухой злости. В таком состоянии люди чаще всего начинают вредичать, что, судя по грязно-зеленым всполохам, помощница деканаты делала. А вот вокруг Конрада бесновалось яркалое пламя. Еще немного, и ярость вырвется наружу. Но не это привлекло мое внимание. Вся фигура аристократа была словно заключена в черную сетку. «Это еще что такое?» Я незаметно подошел поближе. Сетка заметно сгущалась около левого запястья Конрада, концентрируясь вокруг широкого черного браслета. Самое разумное объяснение на моем враге защитный амулет от черной магии. И судя по густоте плетений, достаточно сильный и дорогой. Конрад может и подлец, но явно не дурак, и сообразил, что приступ обжорства был вызван искусственно. «Надо будет тоже заняться и личной защитой, и охраной сигнализации на моем жилище. Деньги есть, и самое разумное сейчас – позаботиться о собственной безопасности». В этот момент Конрад почувствовал мой взгляд и оглянулся. Его аура при виде меня буквально взорвалась черно-красным. Он даже сделал в мою сторону несколько стремительных шагов, но потом, видимо, опомнился. Резко развернулся и в бешенстве выскочил из деканата». Секретарша победно улыбнулась ему вслед и переключилась на следующего посетителя. Как я понимаю, теперь Конрад в курсе, что его план не удался, и мне следует ожидать новых покушений. Интересно, кто опаснее, министерский сынок или мой таинственный двойник? Энергичный начальник охранного агентства «Инварвиль» которого мне порекомендовала Рейна. деловито закончил осмотр моего скромного жилища вместе с прилегающим садом и забором и устроился поудобнее в кресле перед камином. Это был высокий черноволосый мужчина, крепкого телосложения, с умным взглядом, ярко изумрудный глаз. Он достал пачку бумаг, протянул мне и с улыбкой проговорил. «Здесь список наших услуг. Я бы порекомендовал вам охранные заклинания, усиленные защитным полем». У нас есть новейшие разработки, о которых в вашей хваленой академии даже не слышали. И в дальнейшем мы можем предложить абонентское обслуживание. Увы, сейчас развелось немало убельцев, способных вскрывать почти любую популярную охранную систему, разработанную и внедренную свыше нескольких месяцев назад. Поэтому сигнализацию лучше периодически обновлять. А цена вопроса? Не беспокойтесь. Мы с леди и ее матерью, леди Катрин, давние друзья. У нас свои расчеты. Поэтому вам, Денис, все обойдется бесплатно. Итак, что скажете? Ну, если дело обстоит подобным образом, то я только за. И я абсолютно согласен с вами. Устанавливать лучше сразу со защитой. Кроме того, мне надо, чтобы был предусмотрен беспрепятственный проход в дом еще для нескольких лиц. Подобная возможность является стандартной. Сами понимаете, обычно в домах, кроме хозяина, проживают члены семьи, слуги. Иногда приходят гости. Мы вам предоставим ключ-кристалл и обучим, как им пользоваться. Вы сами внесете и сможете в дальнейшем настраивать список легитимных посетителей. Отлично. Когда приступите к установке? Хоть сейчас. Мои помощники уже ждут в служебном кэбе. «Вы можете спокойно отправляться на учебу. Домик у вас небольшой. По возвращению все будет готово. Только сперва согласуем объем работы и подпишем договор». Четко у них обставлена работа. Молодцы ребята. Закончив с формальностями, я со спокойной душой направился в академию. Прошла неделя после нашего разговора с деканом Диндинджером у него в кабинете. Новость о моем чудесном исцелении облетела несколько факультетов. Теперь практические занятия по стихийной магии проходили в присутствии толп любопытных. Некоторые молча смотрели, тактично обмениваясь репликами, а некоторые весьма громко и без обсуждали произошедшее. Мои однокурсники на приятельских правах уже ощупали осмотрели мою ногу вдоль и поперек, завалив расспросами. «Пришлось на ходу сочинить более-менее правдоподобную историю без упоминания моей подруги Лорейны и повторить ее раз сто всем желающим. Не подумайте, я вовсе не хотел присвоить себе чужие лавры, но я не имел права портить репутацию целомудренной аристократки. Строго говоря, самоизлечение в империи Мендос не было уникальным делом, с мелкими повреждениями легко мог справиться любой маг средней руки». Более сложные случаи были по силам опытным знахарем, но множественный застарелый перелом, да еще исправленный обычным первокурсником стихийником, это вызвало повышенный интерес не только среди студентов, но и среди преподавателей. В итоге до следующий же день меня попытались переманить на лекарский факультет, тонко действуя через Кассандра. Мой остроухий друг не мог отказать непосредственному руководству, поэтому при следующей нашей встрече за чашечкой ароматного чая на отравах глубокомысленным тоном выдал следующее. Денис, если тебя спросят, отвечай, что я полдня горячо уговаривал тебя переквалифицироваться в знахаре. Сам же поступать так считаешь нужным, хотя я бы все равно подумал над предложением. Путь лекаря с этической точки зрения выше пути простого воина, поэтому я все-таки в твоем месте склонился к белой магии и принял предложение о переводе на другой факультет. Ну, хитрец. Впрочем, как и все эльфы, декан Шильд тоже начал издалека заводить разговор о том, что путь темного мага опасен и под силам только особо талантливым и быстро обучающимся студентам, И самое лучшее максимально сосредоточиться на предметах, преподаваемых на факультете черной магии. А посему перевод к ним принесет одни плюсы. Декан Диндинджер посоветовал не поддаваться на провокации и хранить верность стихийной магии как самой универсальной из всех наук. К тому же его факультет считался самым престижным и многолюдным в академии. «Факультеты бытовой магии, артефакторики, завидливо поглядывали издалека, понимая, что им нечем меня завлечь, но на всякий случай ненавязчивые приглашения от них уже лежали в моем почтовом ящике. Короче, я был на расхват. И что самое интересное, выяснилось, что я чертовски привлекательный парень и вообще красавчик. По крайней мере, уже несколько особ бойких девчонок подходили, с незамысловатыми предложениями посидеть за чашечкой чая или прогуляться куда-нибудь. Конечно, все они были простолюдинками, поэтому могли не соблюдать строгий этикет. Однако и аристократки тоже бросали заинтересованные взгляды. И для этого всего лишь стоило излечить ногу. Увы, что бы ни говорили про главенство богатого внутреннего содержания – Но как мне пришлось испытать на собственной шкуре с бедным калекой незнатного происхождения, гораздо меньше народу хотят завязать знакомства. Надеюсь, скоро интерес к моей скромной персоне спадет, и люди переключатся на новых героев. Мне же на данном этапе жизни лучше не светиться. Тем более, вчера объявился Шрам и заявил, что раз с моей ногой все в порядке, куратор хочет взять меня на более рискованное и высокооплачиваемое задание. После лекции я тут же понесся домой, обескуражив нескольких девиц, попытавшихся со мной пококетчить. Не терпелось посмотреть, какую защиту наложили спецы из охранного агентства. Как и обещал Инвар Виль, к моему приходу все было закончено. Его помощники привычными движениями укладывали какие-то кристаллы и рамки в саквояже, обсуждая новый заказ. Пошли, Денис, покажу нашу работу. Защелкивай застежки защитного комбинезона и протягивая мне такой же, проговорил Инвар. Надевай тоже. Я сейчас замкну контур заклинаний. В обычном зрении и дом, и ограды не изменились, но когда я попробовал залезть в открытое окно, меня отбросило на несколько метров упругая волна. Попытки пройти через дверь Тоже не увенчались с успехом, меня не пустила вязкая прозрачная преграда. По саду было разбросано несколько магических ловушек, в одну из которых я неосторожно попал. Если бы не защитный кабинезон, меня бы не хило бы ударило небольшой молнией. Рекомендую предупредить вашего соседа, ухаживающего за садом, чтобы он, в ваше отсутствие, не заходил на охраняемую территорию заметил Инвар после того, как я выразил опасения по поводу неприятных последствий ловушек для мирных граждан. Все уже в курсе, но ваш район становится все опаснее, поэтому садовод должен отнестись с пониманием. Заодно я оставлю наши визитки. Надеюсь, ваши соседи люди благоразумные и тоже захотят установить сигнализации. Так что можете считать ваше жилище рекламным ходом нашего агентства». Заклинания, наложенные на калитки и ограду, тоже оказались выше всяческих похвал. В этот раз при попытке перелезть через забор меня отбросило на пару метров, при этом шадрахнув небольшим фаерболом. Думаю, если быть защитный кабинезон, дело закончилось бы ожогами. По закону мы вешаем предупреждение на главный ворот о том, что территория охраняется, заметил Инварвиль, приклеивая несколько ярких табличек. Это освобождает хозяев от ответственности. Если кто-то повредит здоровье при попытке без приглашения заявиться в гости. Логично. В любом случае я теперь точно буду спокойнее спать. Надо еще Миреллу со шрамом предупредить и внести их в список легитимных персон, а заодно и других возможных посетителей. А как настраивать ключ-кристалл? Пройдемте в дом. Еще полчаса ушло на инструкцию и попытки настроить пропуска. Ключ-кристалл был внешне похож на полупрозрачный куб с гранями примерно по 30 сантиметров и небольшой панели с цифрами. При нажатии выдвигались небольшие кубики, представляющие себя ячейки памяти. К ключу прилагался еще один кристалл, примерно с ладонь величиной. Оказалось, что достаточно было поднести его к нужному человеку, а затем, введя определенную комбинацию цифр и приложив палец к панели, перенести информацию в основной куб. И вуаля, гость оказывался впечатанным в индивидуальную ячейку. Стирался доступ очищением конкретной ячейки. «У вас небольшой дом, поэтому ключ-кристалл рассчитан примерно на сотню персон. При охране особняков наше агентство устанавливает кубы с гранями и высотой в человеческий рост и содержит несколько тысяч ячеек памяти», – с гордостью произнес Январ. «А в планах у нас стоит разработка охраны более крупных объектов». Я посмотрел на него с невольным уважением. Уверен, что даже для здешнего мира, переполненного магией, подобная система являлась суперсовременной. Думаю, имеет смысл, когда отвою и свое наследство привлечь их к охране родового гнезда Деггренвиллей или как минимум отдельных частей дворца. Интересно, а императорская резиденция также тщательно охраняется? А почему тогда все жители не поставят подобные заклинания на свои дома – «Поинтересовался я. Уверен, это сильно бы снизило размах преступности. Увы, подобные системы слишком дорогие, и даже не все аристократы могут их себе позволить. Кроме того, как я уже упоминал, существуют мастера взлома. Поэтому нам приходится постоянно усовершенствовать заклинания, что тоже увеличивает их стоимость. Наверное, в вашем агентстве работают только проверенные люди». «Однозначно, посторонних мы не берем в свою организацию. Кстати, Денис, а вы не хотите еще раз осмотреть охрану?» «Конечно, хочу. Да еще любопытно, как выглядят заклинания в магическом зрении. Я вышел в сад и окинул взглядом дом. В свете магии он оказался похожим на ощетинившегося огромного ежа. Все окна и двери преграждали изумрудные сетки. Мелькнула мысль, что не помешало бы... Добавить защиту от черной магии. Наверное, на весь дом это будет энергозатратно. А вот на небольшой площади вполне осуществимо. А за счет чего питается вся конструкция? Задал я вопрос Январу. Ведь без постоянной поддержки все заклинания должны рассеиваться. Отличный вопрос, улыбнулся начальник охранного агентства. Генератор энергии заключен в ключ-кристалл. Он рассчитан примерно лет на 10 беспрерывной работы при условии соблюдения всех параметров. Сами понимаете, если установить небольшой кристалл на огромной площади, он разрядится гораздо быстрее. Обойдя сад и приметив, где разбросаны ловушки, я переключился на внешний контур. Главные ворота и калитка на заднем дворе тоже были забраны изумрудной сеткой, а вот забор пронзили серые шипы. Как завороженный, я обошел почти всю ограду, восхищаясь мастерством магов. И тут неожиданно. Стоп! Это еще что за фокус? Участок забора, выходящего на улицу примерно на пару метров, оказался свободным от шипов. Это что? Брак в работе? Какой смысл в охране, когда кто угодно может проникнуть через незащищенный участок? Или... Прогал оставлен специально. И как это исправить, не вызов подозрений? Думай, Денис, думай. Заметив мое замешательство, Инвар с тревогой спросил. Все нормально. Наши специалисты старались как могли. Сами могли убедиться только что. Все работы выполнены безупречно. Ничего себе безупречно. Вот только как бы донести мысль, что надо бы устранить недочеты. Увы, Лоррейна весьма убедительно пояснила, почему нельзя перед посторонними открывать, что ты видящий маг. да Тупиковая ситуация. «Инвар, а попробуй перелезть на этом участке через забор. Хочу еще раз посмотреть, как действует ваше заклинание». Нашел я выход из положения. «Зачем, Денис? Мы же только что все проверили. Считайте это капризом. Если не хотите напрягаться...» то мы можем представить, что я злоумышленник и хочу перелезть. Вы что-то увидели? Да нет, я просто люблю лишний раз все перепроверить». Инвар пытливо посмотрел на меня, а потом задумчиво задумчивости произнес. «Денис, забыл вам сказать, что на этом участке забора мы специально оставили место свободное от заклинаний. Вам не кажется странным, что вы, не зная обстоятельства, Обострили свое внимание именно здесь. Вот это поворот. И в каких целях они творят подобные вещи, чтобы иметь возможность всегда проникнуть внутрь? Или таким образом проверяют клиентов? Они являемся ли они носители безопретного дара. Охрана агентства вполне может работать и на министерство безопасности. Нет, меня так просто не возьмешь. Инвар. Это обычное совпадение. Как можно более невинным тоном, подразил я. «Интуиция, скорее всего». «Возможно. Но я заметил, как вы обошли сад, не попав ни в одну из ловушек». «Это тоже интуиция?» «Наверное. Просто повезло. А мне кажется, вы видите магические энергии. От неожиданности я замер на месте». А Инвар с улыбкой продолжил. «Денис, успокойтесь». «Леди Лоррейна заранее меня предупредила о вашем даре, а я всего лишь хотел удостовериться, что так оно и есть. Не беспокойтесь, я сейчас наложу на незащищенный участок забора нужные заклинания, и работа будет завершена». Я продолжал настороженно хранить молчание. «Вот зачем Лоррейна раскрыла мой секрет? Чем больше народа в курсе, тем больше вероятность утечки информации». Увы, моя подруга слишком легкомысленна. Инвар перехватил мой взгляд и улыбнулся еще шире. Денис, ну вот ничем вас не проймешь. Видите ли, и леди Лорейны, и ее мать леди Катрин, и я, и сотрудники нашего агентства, мы все потомки легендарной провидицы из-за облачного храма. Родственники, так сказать. И мы все видящие маги. Добро пожаловать в наш клуб, господин Коваль.